В памяти Устинова всплыла строчка из материалов секретной лаборатории, с которыми он успел ознакомиться. Вариант пятой модели. В случае обнаружения жертвы, с которой он не в состоянии справиться, начинает издавать упорядоченные сигналы в ультразвуковом диапазоне, способные привлечь других вариантов, находящихся на расстоянии до одного километра. Видимо, сигналы, посылаемые теми тварями, что уже обнаружили укрывшихся на складе людей, были для вариантов приоритетны над биоимпульсами, источниками которых являлись Стинов, Хук и Кашин. Иначе трудно было объяснить, то, что ни одного из них не заинтересовали новые потенциальные жертвы. Из лаза выбрался Кашин. Не давая подняться, Стинов прижал его к полу. — Лежи тихо! — шепотом произнес он. Вскоре появился Ихук. — Куда теперь? — спросил он. — Туда. Указал в сторону центрального прохода Стинов. В Метрах в п я т и т и на противоположной стороне прохода есть щель между стенами ангаров. «Варианты заметят», — сказал Хук. «Другого пути нет». Стинов приподнялся, взял винтовку на изготовку, и, пригибаясь, побежал через проход, наискосок. Хук, подталкивая перед собой Кашина, побежал следом за ним. Указав Хуку на щель, в которую можно было протиснуться только боком, Стинов развернулся в сторону центрального прохода. Варианты по-прежнему двигались мимо, не обращая на людей внимания. Вдруг один из них отделился от общей массы и свернул в боковой проход. Он передвигался с помощью коротких отростков, свешивавшихся по краям бесформенного тела, подобно бахроме. Стинов замер, держа палец на спусковом крючке. Пробежав метров десять по проходу, Вариант остановился, как будто в нерешительности. Несомненно, он видел человека, либо ощущал его какими-то иными органами чувств. В нем сейчас происходила борьба между двумя составляющими жесткой программы. Одна ее часть требовала уничтожения обнаруженного противника. Другая... з а с т а в л я л о двигаться вместе со всеми туда, откуда звучал сигнал вызова. Наконец выбор был сделан. Вариант решительно направился в сторону человека. Стинов поднял винтовку, готовясь выпустить по варианту разрывной снаряд. Что произошло дальше, Стинов так и не понял. Он только увидел, как в нескольких метрах От него, от стены, отделился еще один вариант, раза в два превосходивший по размерам того, что, набирая скорость, двигался по проходу. Стинов направил ствол винтовки на более крупного варианта, который к тому же и находился ближе. Но вариант, вместо того, чтобы наброситься на человека, кинулся в сторону своего сородича, Оттолкнувшись от пола, он, как большой серый мяч, взлетел в воздух и упал точно на второго варианта. Находившийся сверху вариант принял форму полусферы. Тот, что был под ним, распластался на полу, пытаясь выбраться из-под придавившей его тяжести. Края серого блина который он превратился, взметнувшись вверх, облепили тело второго варианта. Две твари сплелись в один серый ком, который, то и дело меняя форму, покатился по полу. Не зная, Стинов, что варианты лишены половых признаков и размножаются совершенно иным образом, он вполне мог бы принять эту сцену за акт совокупления. Если не любовь, то только смертельная схватка могла заставить столь плотно сцепиться двух вариантов. Но в материалах лаборатории не было ни слова о том, что варианты могут нападать не только на людей, но и друг на друга. Возможно, в условиях частичного либо полного отсутствия жертв поведение вариантов претерпело изменения. Если они способны размножаться в геометрической прогрессии, то и изменчивость их должна быть чрезвычайно высокой, а нацеленность на фиксирование и генетическое закрепление вновь приобретенных полезных свойств была закреплена в их жизненных программах. «Ты что, решил здесь остаться?» тронул Стинова за плечо, выглянувший из проема хук. Так и не увидев, чем закончилась схватка двух вариантов, Стинов полез в щель следом за хуком. Четко следуя указаниям, полученным от неизвестного существа, Стинов вел свою группу вперед. Не приближаясь более к центральному проходу, они пересекли еще два квартала, снова воспользовавшись для этого узкими лазами. Чтобы миновать еще один квартал, им пришлось попластунски ползти по наклонному желобу водостока, заполненному затхлой маслянистой на ощупь. «Жидкостью». Стинов то и дело включал аудиосист, но каждый раз слышал только высокочастотный треск. Голос Тейнера, слабый, то и дело пропадающий за шумом статических помех, Стинов услышал только когда они находились всего в двух кварталах от склада горючих материалов. «Что случилось, Игорь?» — спросил первым делом Тейнер. «Мы слышали жуткий грохот». «Кашин взорвал в з л е т н а п о с а д о ч н у ю площадку», — ответил Стинов. «Что?» Тейнер то ли не расслышал ответ Стинова, то ли отказывался верить услышанному. «Потом об этом поговорим», — сказал Стинов. «Сейчас нужно выбираться из сектора Ньютона». Он кишит вариантами. «Знаю!» — в наушнике сильно затрещало, и Стинов пропустил часть фразы Тейнера. «Нас обложили со всех сторон. Мы слышим, как они скребутся снаружи. Да и видеокамера у центральных ворот работает». «Нужно как-то отсюда выбираться, Карл», — сказал Стинов. «Долго ни вы, ни мы». «Продержаться не сможем». «Но у нас, вроде бы, убежище надежное», — ответил Тейнер. «Вот если бы только это был продовольственный склад». «По краю сектора тянется старый заброшенный проход», — сказал Стинов. «По нему можно добраться до пожарной лестницы. В секторе Галилея обстановка спокойная». «Если там и есть варианты, то неактивные». «Если ты еще научишь меня, как выбраться со склада», — вздохнул Тейнер, «не по спинам же вариантов бежать». «Есть у меня одна идея», — сказал Стинов. «Рискованная, но другого шанса, скорее всего, уже не будет».